Но, в конце концов, от этого безучастного, совершенно машинального созерцания чужой беседы Ка почувствовал прежнюю усталость и, к счастью, вовремя с испугом поймал себя на том, что в рассеянности хотел было встать, повернуться и выйти вон. Наконец, итальянец взглянул на часы и вскочил с места. Попрощавшись с директором, он так близко подошел к Ка, что ему пришлось отодвинуться, чтобы встать. Директор, заметив, как растерялся Ка от этого итальянского диалекта, вмешался в разговор, да так умно и деликатно, что казалось, будто он только подает незначительные советы, хотя на самом деле он вкратце переводил для Ка все то, что говорил неугомонный итальянец, перебивавший его на каждом слове. Таким образом, Ка узнал, что итальянцу непременно надо сделать какие-то дела, и хотя у него, к сожалению, очень мало времени, он ни в коем случае не намерен в спешке осматривать все достопримечательности и собирался, если только кадаст согласие, а решать должен именно он, осмотреть только один собор, но зато как можно подробнее. Он будет чрезвычайно счастлив обозревать этот собор в сопровождении столь ученого и столь любезного спутника. Так он выразился про Ка, который изо всех сил старался не слушать итальянца и на лету схватывать объяснения директора, И он просит К, если только ему это удобно, встретиться в соборе примерно часа через два, то есть около десяти. Сам он надеется к этому времени уже освободиться и прибыть туда. К ответил, как полагалось. Итальянец пожал руку директору, потом К, потом снова директору и пошел к двери уже почти не оборачиваясь к провожавшим его директору и К, но все еще не приставая говорить. К еще немного пробыл у директора. Тот сегодня выглядел очень плохо. Директору казалось, что он в чем то должен извиниться перед Ка, и он сказал дружески, стоя с ним рядом, что сначала собирался сам сопровождать итальянца, но потом причины он объяснять не стал, решил лучше послать Ка. И пусть Ка не смущается, если не сразу будет понимать итальянца, это скоро придет. а если он даже многого не поймет, то это тоже не беда, этому итальянцу вовсе не так важно, поймут его или нет. Да и кроме того, директор не ожидал, что Ка так хорошо знает итальянский. Без сомнения, со своей задачей он справится отлично».